5. Трансильвания Эта революция принесла с собой не тревогу, скорее какое-то непонятное смятение, причина которого не поддавалась никакому логическому объяснению. Шанталь Дельма приехала в Румынию всего три дня назад, но уже успела почувствовать, как она угнетает. В первой и пока единственной её статье, отправленной отсюда в Либерасьон, она не стала делиться своими впечатлениями, лишь не поскупилась на похвалы храбрости румынского народа. Однако тягостное ощущение поселилось в душе с первых минут пребывания в этой стране и стало еще сильнее после поспешной казни тирана Чаушеску и его бесподобной супруги. Вероятно, называя казнь поспешной, автор намекает на то, что суд над супругами длился всего три часа, и вскоре после этого их расстреляли, причем слишком быстро, чтобы операторы смогли это снять. Мировое сообщество, увидев быстрый и жестокий суд над Чаушеску, было разочаровано, ожидая масштабного процесса над диктатором. Ходили слухи, что Николая с женой убили еще до суда. На арендованном Рено Шанталь ехала в Тимишуару. Кругом разруха, лица прохожих кажутся диковатыми. Не в этом ли причина ее угнетенного состояния? Вдоль дороги с разбитым асфальтом и сугробами на обочинах стояли ветхие, как из прошлого века домишки крестьян – а дети, играющие во дворах, были закутаны в овечьи шкуры. Время от времени мимо проезжали запряженные клячами скрипучие телеги на шинах. Похоже, это было единственное общедоступное средство передвижения в здешних местах. Мрачные морщинистые лица, сидевших за рулем мужчин, не становились дружелюбными, даже когда они поднимали руку в знак приветствия. В чертах угадывалась какая-то злоба, как будто копившаяся веками, пока еще сдерживаемая, но готовая вот-вот вырваться наружу. И была она совсем не похожа на до сих пор бушующую в людях бунтарскую ярость. Шанталь понимала, что у местных очень много причин для недовольства. Она приходила в ужас от того, что творил кондукатор. Полуразвалившиеся больницы, напоминающие скотобойни, разрушенная инфраструктура, голодные истощенные жители. Вот к чему привела экономическая политика, позаимствовавшая худшее из неолиберального ригоризма и принципов бюрократического управления. Но всё же... Было здесь кое-что еще. Слишком ясно это чувствовалось. А вот и надпись большими буквами. Тимишуара. Значит, Шанталь на месте. И сразу первый блокпост. Замерзшие солдаты, вооруженные автоматами Калашникова и члены Фронта национального спасения, кивком приказали ей остановиться. Фронт национального спасения. Политическая организация Румынии, руководившая страной с декабря 1989 года, по май 1990 когда в стране прошли всеобщие выборы. Возникло в первые дни после свержения Николая Чаушеску и последовавшего за этим падения социалистического режима в стране в результате румынской революции. Они, по крайней мере, казались добродушными. «Вы журналист?» – по-французски спросил приятный молодой человек, слишком долго изучая ее документы. «Да», – улыбнулась Шанталь. Если бы проверяющий действительно понимал по-французски, то не задавал бы лишних вопросов. Отличный журналист. Мир должен знать. Солдат вернул документы и указал на одинаковые неуклюжие здания, возвышающиеся среди заснеженной равнины. Низкое серое небо делало картину ещё более унылой. Здесь много мёртвых. Много мёртвых. И вновь Шанталь поехала дальше, а парень продолжал повторять последнюю фразу. На втором блокпосту военные и штатские так оживлённо о чём-то спорили, что не обратили на журналистку никакого внимания. Два дня назад в этом районе шли перестрелки. Стены многоэтажек, грубых, как каменные коробки, пестрели надписями «Долой убийцу!», «Долой тирана!». На разрушенном фасаде дома была нарисована виселица. Рядом стоял брошенный броневик. Прохожие попадались редко. Шанталь с удивлением заметила на верхушке колонны грубую копию римской волчицы. При Чаушеску по всей стране понастроили памятников, которые должны были выглядеть торжественно. Но на самом деле получилось смешно и нелепо. Вот, наконец, то место, куда Шанталь решила приехать первым делом. Она остановила машину. На простой надгробной плите с припорошенными снегом цветами высечено имя журналиста Жанна Луи Кальдерона, погибшего здесь во время декабрьских столкновений. Шанталь не была с ним знакома, но чувствовала своим долгом отдать дань уважения соотечественнику и коллеге. Когда она сделала несколько снимков, за спиной остановилась машина. «Шанталь!» Обернувшись, она чертахнулась про себя. «Жерар Лурье из антен 2 рядом с ним Констант Сарибой из «Жор-де-Франц». Высокомерие в компании «Чеславие». Шанталь терпеть не могла эту парочку, но кое-как смогла выдавить улыбку. «О, здесь собралась вся французская пресса». «Ради Кальдерона, покой господи, его душу», — ответил Жерар. «Обязательный визит, а теперь неплохо бы чего-нибудь выпить. Ты с нами?» Отказаться было неудобно. «Не помню, чтобы я видела здесь хоть один бар. Езжай за нами, найдём что-нибудь». «Отдали дань памяти, называется, даже из машины не вышли». «Вот так же эти двое и работают», — думала Шанталь, следуя за Мерседесом. Центр города остался позади, и теперь вдоль узких улочек выселись многоэтажки с крошечными окнами и маленькими балконами, загромождёнными всяким барахлом. Кое-где были открыты магазины, но ничего не говорило о том, что поблизости есть бар. Наконец, минут через десять, Мерседес припарковался возле грязных витрин какой-то лавочки на довольно широкой улице с засыпанными снегом тротуарами. Выйдя из машины, Шанталь догнала коллег. «Это что, бар?» «Румынские бары не бросаются в глаза». Засмеялся Жерар. «За машину можешь не переживать», — добавила Констанс. «Здесь ездят только на телегах и на танках». Бар находился в огромном доме, на стенах которого черной краской были выведены большие буквы V и -E R. Войдя внутрь, журналисты оказались в прокуренном помещении, где за столиками сидели смуглые мужчины в шапках-ушанках. При звуках открываемой двери все повернулись и посмотрели, кто пришел. Один из местных пробурчал, судя по интонации, что-то оскорбительное в адрес девушек. «Может, нам лучше уйти?» – испуганно прошептала Шанталь. «Иди, иди, не бойся!» – засмеялся Жерар. «Уж я-то смогу вас защитить!» Посетители внимательно следили за незванными гостями и явно не собирались уступать дорогу. Жерару пришлось локтями расчищать себе путь к стойке, длинному столу, уставленному стаканами и бутылками. Сзади неслись угрожающие выкрики и издевательский смех. «Он меня лапает!» – возмутилась Констанс. «Обращай внимание», — посоветовал Жерар, начавший немного нервничать, — «мы быстро выпьем и уйдём». Управляющий худощавый усач с мрачным видом поставил перед ними три кружки пива. Посетители никак не могли угомониться. Наоборот, с нахальным видом подходили всё ближе. Констанс, более эффектный, чем Шанталь, и, несмотря на мороз, одетый намного легче, доставалась больше всех. — Дикари какие-то, — пробурчала она. — Отвяжитесь от меня. — Чего ты боишься? Шанталь не удержалась, чтобы не съязвить. «Ведь жерар нас защищает». Вдруг из-за спин собравшихся донёсся властный голос, что-то приказавший по-румынски. Все сразу притихли и отошли от журналистов. Он принадлежал человеку за сорок. Высокому, в элегантном пальто из верблюжьей шерсти, с тонкими светлыми усами и аккуратно постриженной чёлкой. Посетители расступились, и он подошёл к иностранцам. «Господа, прошу простить дурные манеры этих людей» сказал он на безупречном французском. «Всё это последствия феодальной диктатуры, которую мы только что свергли». «Как он понял, что мы французы?» с удивлением подумала Шанталь. Казалось, что коллеги вовсе не заметили этой странности. «С кем имеем удовольствие говорить?» Констанца дарила спасителя одной из своих самых обворожительных улыбок. «Йон Ремесул», слегка поклонившись, представился незнакомец. «Меня зовут Йон Ремесул». «Если вам что-нибудь понадобится в этом районе Тимишуары, можете назвать моё имя, меня все знают». «Вы из фронта национального спасения?» — поинтересовалась Шанталь. Присутствующие в баре, очевидно поняв смысл вопроса, зашумели. «Нет, что вы», — нахмурился Ремесул, — «здесь живут ультраправые, нам не нужны коммунисты, ни старые, ни новые». Шанталь ничего не сказала в ответ. Жерар хотел расплатиться за три недопитых пива, но управляющий Борча что-то себе под нос покачал головой. «Он говорит, что мои гости не должны платить», с самодовольным видом объяснил Ремесул, перестав хмуриться. «Здесь вам любое так скажет». Жерар и Констанс рассыпались в благодарностях, но Ремесул остановил их, прикрыв глаза и подняв ладонь. Как раз тогда Шанталь показалось, что все трое знакомы друг с другом, хотя в разговоре они никак не дали этого понять. Может, Джерар и Констант съехали именно в этот бар, и она случайно оказалась на заранее назначенной секретной встрече. Они ведь не просто коллеги, а конкуренты. Журналисты часто скрывают свои связи с информаторами, от которых можно получить эксклюзив. Йонри Мисулу кратко и посмотрел на Шанталь. Увидев, что та поглощена своими мыслями, взял её под руку по дороге к выходу. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» Вопрос вывел её из задумчивости. «Нет, спасибо. Хотя...» Да, мне бы хотелось поговорить с тем пастором-евангелистом, с которого все началось. Революция началась 16 декабря 1989 года с волнений в Тимишуаре, вызванных смещением со своего поста и выселением из дома диссидента Ласло Текиша, венгра по национальности, протестантского пастора-антикоммуниста и одного из руководителей сепаратистского движения, выступавшего за полную этническую автономию нескольких районов, со значительной долей венгерского населения. Ремесул скорчил гримасу и ответил только, когда они вышли на улицу. «Он венгр. Я не имею дела с венграми». Жараж хотел что-то сказать, но сдержался, и Шанталь не решилась задавать вопросы. «Лучше взгляните на жертв резни 17 декабря», посоветовал Ремесул уже не таким суровым тоном. «Получите более ясное представление о том, что тут происходило». «Да». Посещение кладбища также входило в планы Шанталь. «Я бы хотела взглянуть на могилы». «Могил нет», — ответил Ремесул. «Тела ещё не похоронены, их можно увидеть». «Какой ужас», — пробормотала Констанс. «Да и Жерара, похоже, эта идея не впечатлила». «Мы не взяли с собой оператора», — поспешил добавить он. «Поэтому лучше вернёмся в гостиницу». «Я с тобой», — с облегчением добавила Констанс. На мгновение Шанталь испугалась, что её оставят одну в компании Йона Ремесула, который ей совсем не нравился. Но, как оказалось, тот вовсе не собирался тратить на неё своё время. «Господа, буду признателен, если вы меня подвезёте», — сказал он. «Мне в ту же сторону». Так, значит, подозрения возникли у неё не зря. Йон Ремесул не мог знать, в какой гостинице живут Констант с Жораром. Выходит, это не первая их встреча. Немного подумав, Шанталь решила выбросить свои догадки из головы. «Может, ещё увидимся?» «Может быть», — ответил Римисул, направляясь к машине вместе с журналистами. Шанталь проводила их взглядом. Тем временем посетители бара вышли на улицу и кучками встали на тротуаре. Обернувшись, француженка наткнулась на их наглые взгляды. Она поспешила сесть в свой Рено и, бросив взгляд на карту города, включила двигатель — Надо взять интервью у пастора, хочет это в ремесул или нет. Однако, чтобы добраться до улицы Тимотея Чапарио, придётся снова проехать мимо бара. Машина Жерара уже скрылась из вида в противоположной стороне. Мужчины в ушанках теперь занимали весь тротуар, а некоторые стояли прямо на проезжей части. Когда Шанталь нажала на газ, они, как по команде, тоже пошли вперёд. Она рванула и пронеслась мимо, задев пару человек. Но успела заметить в зеркале заднего вида странные отростки на голове одного из них, когда тот снял шапку. Шанталь сглотнула, зажмурилась и снова посмотрела назад, теперь уже слишком далеко. «Показалось, наверное», — подумала она. Но сердце продолжало колотиться, как бешеное. Всего на какое-то мгновение ей почудилось, что в волосах человека шевелятся два длинных ослиных уха. Шанталь сделала глубокий вдох, вяло улыбнулась и попыталась сосредоточиться на управлении машиной. Её размышления прервали солдаты на очередном КПП, перекрывшие въезд на улицу Чапарио. Точнее, не солдаты, а вооружённые местные жители. Тёмные глаза, лохматые усы, кожаные жилеты. Ни у одного из них не было нашивки фронта национального спасения. Она показала паспорт Бритому наголо угрюмому человеку. После долгих раздумий тот жестом приказал ей поворачивать назад. Шанталь только собралась возмутиться, но тут же осеклась. У ног людей, стоявших в нескольких метрах, лежало тело. Одна рука всё ещё слабо шевелилась, под головой лужа крови. Наклонившийся над ним делал что-то ужасное палкой с острым концом. Остальные молча наблюдали за происходящим. Пытаясь подавить тошноту, Шанталь отвела глаза. Руки задрожали, а сердце снова бешено забилось. Проверяющий похлопал её по руке паспортом, потом бросил его в машину и рассмеялся. Шанталь два раза сглотнула изо всех сил, стараясь смотреть только на него, и неуверенно спросила. «Секуритаты?» «Нет, леди», — ответил по-английски бритоголовый, продолжая смеяться. «Это грёбаный венгер». Он говорил с ужасным акцентом, но смысл фразы Шанталь поняла. Хотя профессия обязывала, у неё пропало всякое желание задавать вопросы. Бледная как полотно, она завела двигатель. Лицо Бриттоголового снова стало серьёзным. Он показал на значок на груди, где были изображены три стрелы. «Легион Архангела Михаила», по-французски объяснил он, а потом добавил по-румынски «Ватра Роменаска». Дословно «Союз румынского очага», по-румынски. «Ультраправое националистическое движение и общественная организация, основанная в 1990 году. Главная цель организации — спасти румын, на которых охотятся в их собственной стране», от венгров, которые приносят беды человечеству. Не знаешь, что ответить, Шанталь кивнула. Включив задний ход, выехала на какую-то улицу. Остановилась у обочины между двумя грязными сугробами. Подождала, пока её перестанет трясти. Закрыла глаза и постаралась дышать ровно. Медленно, очень медленно взяла сигарету с приборной панели. Закурила, глубоко затянулась и яростно выплюнула дым. После трёх затяжек стало лучше. Ватра Романеско подумала она, «Легион Архангела Михаила». «Легион Архангела Михаила» — румынское ультраправое клерофашистское общественно-политическое движение, действовавшее в Румынии, в дальнейшем стало известно как «Железная гвардия». Партия представляла идеологию румынского ультранационализма, антикоммунизма и антисемитизма. Это что ещё такое, чёрт подери? Шанталь проверила своё местоположение по карте, Совсем недалеко центральное кладбище. Может, лучше заглянуть туда, а интервью с пастором пока отложить? Ещё только 11 утра, хотя низкие снежные тучи не пропускали дневной свет». Немного придя в себя, Шанталь отправилась дальше. Проехала мимо строгого здания Академии наук, вотчины Елены Чаушеску. Она, полуграмотная крестьянка, называла себя светилом науки и получила признание лучших умов Запада – «В чём, в чём, в умении делать хорошую рекламу хозяевам Румынии не откажешь. А вот и кладбище, большое и пустынное. Под огромной надписью у входа стояло много машин. Там же Шанталь припарковала и свою. Центральное кладбище. Значит, есть и другие на окраинах, где, наверное, хоронят персон поважнее». Войдя в ворота, Шанталь услышала непривычный для такого места гомон и приветствие коллег из многих стран. Журналисты толпились в вестибюле, и двум охранникам едва удавалось сдерживать их напор. Были здесь и Жерар с констанс Они единственные из присутствующих, выглядели крайне недовольными. «Нас забрали из гостиницы, привезли сюда», — пожаловался Жерар, качая головой. «Собираются показать жертв декабрьских столкновений». «Всю жизнь мечтала посмотреть на трупы», — добавила констанс «И как только моему шефу пришло в голову отправить в эту командировку меня», Шанталь только собралась рассказать соотечественникам о приключении на КПП, но тут толпа репортеров, фотографов, операторов и журналистов двинулась вперед, оттеснив ее от коллег. Солдаты расступились, пропуская прессу. Во главе группы шел худой, угловатый, усатый мужчина, одетый в тяжелое пальто. Выкрикивая приказы на румынском, он повел журналистов по кладбищу. Они миновали засыпанные снегом над гроби и могилы. А когда вышли на поляну, окруженную березами, усачь повернулся к журналистам, развел руки в стороны и театральным жестом указал на то, что было у него за спиной. Зажглись вспышки, защелкали затворы камер, в толпе раздались испуганные восклицания. На другом краю поляны под деревьями лежали 13 трупов, почти все обнаженные, с напоминающей пергамент посеревшей кожей. Пустые глазницы, страшные раны, в которых виднелись кости и мышцы. Больнее всего было смотреть на труп женщины, которая сидела, держа на коленях тело маленькой девочки. Месяцев двух, не больше. У обеих вдоль всего живота тянулись ужасные раны, как чудовищный след от молнии. Они были зашиты. Лишь в нескольких местах проглядывало мясо. Констанс сразу закрыла глаза. «Боже мой, какой кошмар! Кошмар!» «Твари!» – вне себя от негодования закричал Жерар. «Они их потрошили! Потрошили даже маленьких детей, ублюдки!» Шанталь подошла к коллегам. Она старалась держать себя в руках, но лицо выдавало ее чувства. «Именно, потрошили. Но зачем потом зашивать раны?» «Это очевидно», — сухо отозвался Жерар, «чтобы скрыть следы своего цинизма». И замолчал, сам поняв абсурдность сказанного. Шанталь его уже не слушала. Она заметила коллегу из английского «Гардиан», с которым несколько лет назад познакомилась в Никарагуа. Глядя на трупы и сложив руки на груди, тот молча качал головой. «Эрик?» — сказала Шанталь, подходя к нему и тихонько трогая за руку. «Что ты об этом думаешь?» «Англичанин обернулся. У него было круглое лицо типичного клерка из Сити». «О, Шанталь!» — улыбнулся он. Потом, снова приняв серьёзный вид, прошептал. «Это фарс. Чёртов фарс и ничего больше. Эти тела не из братских могил Секуритата, из морга. Видишь следы вскрытия?» «Вскрытие? Как я сама не догадалась!» — упрекнула себя Шанталь. Конечно же, никто их не потрошил, а после вскрытия трупы всегда зашивают. Значит, обман для журналистов. Большинство, похоже, поверили в него, и, широко раскрыв глаза от ужаса, ловили каждое слово усатого мужчины, называвшего какие-то цифры на языке, которого никто не понимал. «Но зачем?» — спросила Шанталь скорее у себя, чем у коллеги. «В этой революции есть что-то зловещее», — ответил Эрик. «Слишком много театральных эффектов, как будто перед нами разыгрывают спектакль. Невольно думаешь, а кто режиссёр?» «Ты видел процесс над Чаушеску?» «Уж очень это всё выглядело неубедительно. Но в таком случае расследование не проведёшь. А вот выяснить что-нибудь о женщине с ребёнком, я думаю, вполне возможно. Прогуляемся по кладбищу?» «Давай», — согласилась Шанталь, бросая взгляд на часы. «Как раз до обеда успеем». Незаметно для всех они свернули на одну из заснеженных дорожек и направились к невысокому серому зданию, решив, что там находится дирекция. Шанталь вкратце рассказала Эрику о своих утренних приключениях. Некоторые вещи особенно его поразили. «Ослиные уши?» — пробормотал он. «Ничего себе!» «Мне просто померещилось», — уверяла Шанталь. «Не представляешь, в каком я была состоянии. Ты что-нибудь знаешь о Легионе Архангела Михаила?» «Никогда не слышал». «А вот Ватра романеска знаю. Это националистическая, расистская и ультрареакционная группировка, которая всех держит в страхе. Но встречаться с ними никогда не приходилось». «Я была бы счастлива, если бы и мне не пришлось», призналась Шанталь и стала рассказывать дальше. Разговор прервался, когда они подошли к мрачному офисному зданию. В двери столкнулись с выходящим на улицу католическим священником. Тот выглядел довольно молодым и энергичным, но шагал с трудом, заметно прихрамывая, опираясь на палку. Лицо с короткой, острой бородкой казалось решительным, хотя глаза скрывали тёмные очки. Увидев иностранцев, он остановился и спросил по-английски. «Это вас там ждут?» Эрика и Шанталь с любопытством, разглядывавшие священника, посмотрели друг на друга и покачали головами. Тот ещё несколько секунд не сводил с них глаз, а потом молча пошёл прочь. Удивлённые журналисты какое-то время наблюдали за его тяжёлой походкой чокнутый решил эрик это не румын отозвалась шанталь испанец или итальянец неважно нам нужен сторож они нашли его довольно быстро старик подметал полы в холле энергично орудая метлой правда толку от его усилий было мало увидев посетителей сторож бросил метлу и разразился тирадой на румынском поначалу эрик и шанталь ничего не могли понять но потом догадались. Старик жалуется, что его всё время отвлекают и мешают работать, из-за чего начальство им недовольно. Слушая сторожа, Шанталь заметила на его поношенной форме значок «Три стрелы» или «Три зубец» и решила рискнуть. «Нас прислал Йон Ремесул, понимаете? ремесул ме сул Поток брони мигом прервался. «Ремесул?» — сторож притихо немного оробел. «Именно он», — уверенно подтвердила Шанталь, — «сам господин Ремесул». Подумав несколько секунд, сторож дал знак журналистам следовать за ним. «Ты гений!» – прошептал Эрик, пока они с Шанталь шагали по мрачным коридорам здания. Этот ремесул, видимо, и правда сила «Но куда мы идём?» Шанталь Эрик надеялись, что сторож проводит их в офис дирекции, однако тот подошёл к маленькой дверце. Повозившись, открыл её и вывел спутников на улицу в другую часть кладбища. Здесь царил беспорядок. Земля была перекопана, повсюду валялись кресты, над надгробия и камни. «Он что, хочет показать нам жертв резни снова?» — удивилась Шанталь. Но сторож, судя по всему, об этом и не думал. Проходя мимо некоторых могил, которые еще не были раскопаны, он с удовольствием на них плевал. Что-то бормотал себе под нос и заливался громким смехом. «О чем он говорит?» — спросила Шанталь, дергая Эрика за рукав. «Что-то про венгров и евреев», — ответил тот. Остальное я не понимаю, наверное, оскорбление. Когда они дошли до противоположного конца кладбища, отгороженного высоким забором от горстки серых многоэтажек, сторож остановился. Кивнул на яму, которая казалась больше остальных. Такую не выроешь лопатой, как могилу. В Вниз уходила узкая лестница, на последней ступени которой падал тусклый свет, сочащийся из-под земли. Далеко внизу виднелись каменный пол и стены комнаты, а может, коридоры. Сторож показал на лестницу и улыбнулся. «Вы хотите, чтобы мы спустились вниз?» спросил Эрик, невольно бросая взгляд на свой живот. «Раз уж мы сюда пришли», сказала ему Шанталь, «давай доведём дело до конца». Сторож продолжал улыбаться и начал бормотать какие-то непонятные слова. Знакомым было только одно — секуритата Эрик замешкался. Шанталь решилась пойти первой, и ступенька за ступенькой стала осторожно спускаться по лестнице. «Вроде крепкая». Эрик подождал, пока девушка встанет на пол, и аккуратно спустился сам. Они оказались в коридоре, который поворачивал и справа, и слева, поэтому увидеть его целиком было невозможно. С потолка лился неприятный холодный свет люминесцентных ламп. Вопреки ожиданиям, сторож остался стоять наверху. Он что-то говорил, жестикулируя, и напоминал тёмную статуэтку на фоне свинцового неба. «Ты понимаешь?» – спросила Шанталь. «Он хочет сказать, что идти надо сюда». Эрик мотнул головой направо. «Согласен с тобой. Давай просто пойдём вперёд, а если что, вернёмся». Они зашагали по коридору вдоль стен, которые в ярком свете ламп сияли, как радиоактивные. Это действовало на нервы. За первым поворотом последовали второй и третий. Кое-где в стенах были сделаны глубокие ниши. Там стояли журнальные столики с телефоном. «Наверное, это и есть знаменитые подземелья секуритаты», — предположил Эрик. Длиной несколько километров, как в Бухаресте. Шанталь приподняла над рычажками телефонную трубку. Раздался хриплый неприятный звук. Занято с улыбкой прокомментировала она. «Если бы они ответили, то бы всё равно ничего не поняла». Последний поворот привёл их к длинной лестнице. Каменные ступени заливал такой же яркий свет, а нижних было не видно. Снизу доносилось глухое жорчание, будто там текла подземная река. Журналисты остановились на первой ступеньке. «Пойдём туда?» — спросил Эрик. «Конечно, ведь мы единственные журналисты, которым удалось сюда попасть». Слова Шанталь прозвучали не так уверенно, как хотелось бы. Они спускались всё ниже. Шум воды нарастал, постепенно превращаясь в отдалённый грохот. Миновав бесчисленные ступеньки и несколько лестничных площадок, журналисты оказались перед узкой металлической дверью. Установленная над ней видеокамера сразу же загудела. Дверь распахнулась. Шанталь и Эрик едва сдержались, чтобы не закричать. На пороге стоял человек в форме без знаков различия, с лицом над которым словно экспериментировал сумасшедший генетик. Его черты были правильными, возможно, даже красивыми. Вот только глаза оказались не человеческими, а машинами, Крошечными, без роговицы, ярко-красными, как пуговки. Они занимали всю глазницу самым естественным образом. Похоже на человека в зеленой форме, реакция журналистов не произвела никакого впечатления. Он просто отошёл в сторону и кивком пригласил их войти. Поражённые Эрик и Шанталь машинально переступили порог. Они оказались в небольшой комнате, где стояли лишь несколько шкафов да неизменный журнальный столик с телефоном и недоеденными остатками завтрака. Ничего интересного. Зато другая стена была полностью стеклянной, а за стеклом с яркой подсветкой плескалась вода. Мутная, молочного цвета. На поверхности рябь, как от сильного ветра. Дальний край резервуара был не виден, поэтому оставалось только гадать, большой он или маленький. Но гладкие металлические стены по бокам убеждали, что это не подземное озеро. Человек с машиными глазами вышел из комнаты через дверь в дальней стены, оставшись наедине, Шанталь и Эрик дали волю своим чувствам. Боже мой, пролепетала Шанталь. Какого чёрта? Её голос задрожал, и она не смогла сказать больше ни слова. Монстр. Незнакомец поразил Эрика не меньше. «Кошмар! Если бы я не видел его собственными глазами!» Они замолчали, потому что уродец вернулся в комнату в сопровождении невысокого гладко выбритого человека с зачесанными назад волосами. Голубые глаза незнакомца хоть и казались холодными, но ничем не отличались от обычных. Одет он был в элегантную зелёную форму, так контрастировавшую с неопрятной мешковатой формой румынских солдат. На одном рукаве виднелась нашивка со званием. Вошедший пожал журналистам руки и очень дружелюбным голосом сказал на правильном французском. «Мне сообщили, что вас прислал Йон Ремесул. Я думал, он будет вас сопровождать». Если незнакомец заметил, как дрожат пальцы Эрика и Шанталь, то виду не подал. «Может, в этот момент стоило сказать правду, но Шанталь не собиралась отступать. Сначала она должна узнать, что это за подземелье и резервуар и кто этот человек с отвратительными глазами». Он не смог прийти. Совершенно спокойным голосом ответила она. «Возможно, подойдёт позже». «Отлично», — сказал человек в форме, а потом добавил. «Простите, если вмешиваюсь не в своё дело, но вы так взволнованы». Шанталь кивнула головой в сторону красноглазого уродца, доедавшего свой завтрак. «А, вы их раньше не видели», — улыбнулся военный. «Тогда всё понятно. Они не всегда выходят удачно, и мы пока не выяснили, почему». Потом он обратился к Эрику. «Меня зовут Димитрио, я лейтенант Легиона. Мне поручили показать вам субъекты». «Легион Архангела Михаила?» спросил Эрик, понемногу приходя в себя. «Ваш французский с явным акцентом», офицер внимательно посмотрел на Эрика. «Мне сказали, придут двое французов». «Возникло недоразумение», как ни в чём не бывало, ответил журналист. «Мне пришлось заменить коллегу, я англичанин». «Хорошо», после мгновенного замешательства Димитрио пожал плечами. «Главное, что вам доверено заключать сделки. Разумеется, Архангела Михаила», — добавил он. «А какой ещё? Неужели коллега не ввёл вас в курс дела? А теперь идёмте, не будем терять время». Вслед за Димитрию они снова зашагали по лабиринтам коридоров. В этой части подземелья, в стенах, через одинаковые промежутки, были сделаны маленькие окна, за которыми бурлила жидкость молочного цвета. В ней плавали какие-то белёсые фигуры. Шанталь хотела показать их Эрику, Но офицер шёл так быстро, что не удавалось даже замедлить шаг и присмотреться внимательнее. Да и делать это у неё не было никакого желания. Её затрясло, сердце снова заколотилось, но она попыталась взять себя в руки. «Нам придётся обойтись, Старно», — сказал Димитрио. «Это займёт минут десять. Вы готовы?» «Да», — ответил Эрик, выглядевший усталым. «А мы не нарвёмся там на вооружённых людей из секуритаты?» «Нет, конечно, иначе я не повёл бы вас туда». Засмеялся Димитрио. «Никого из секуритаты здесь нет. Мы всех уничтожили, когда захватили Академию наук и обнаружили подземные лаборатории Елены. Теперь они наши». «Елены?» — спросил Эрик. «Да, Елены Чаушеску. Вы что, не знали? Это она разработала систему регенерации макроклеток. Она не была такой глупой, как принято считать. Вы видели заседание суда?» «Да», — сказала Шанталь. Волтон, проводивший допрос, старался закончить как можно быстрее. «Боялся, что всплывёт история с лабораториями, и Фронт национального спасения успеет их заполучить. Но я уверен, она бы ничего не рассказала. Зачем давать обвинению лишние козыри против себя? Но всё прошло хорошо. Елена умерла, и лаборатории теперь в наших руках. Так что мы возродим не только макроклетки, но и Румынию». В этих словах слышалась непоколебимая уверенность в успехе. Эрик не сразу понял, кто такой Волтон. «Вы имеете в виду Волтона воевалеску?» спросил он, немного подумав. «Но ну разве он не член фронта?» «Все так и думают, но на самом деле это человек ремесула». В голосе офицера послышались нотки недоверия. «Разве вы этого не знаете? С кем же тогда вы договаривались о покупке?» Застегнутый врасплох, Эрик не нашелся, что ответить. На помощь ему пришла Шанталь. «Он почти ничего не знает», — переговоры с Волтоном вела я. Дмитрию посмотрел на нее не без уважения, однако ничего не сказал. Дойдя до конца очередного коридора, они остановились у двери, которую охранял вооруженный автоматом Калашникова часовой. Он жестом поприветствовал офицера. Димитрий утолкнул дверь и пригласил журналистов войти. Они оказались в огромном зале, где было очень холодно. По стенам тянулись запотевшие трубы, в одной из которых, совершенно прозрачной, бурлила светлая жидкость. Грохот здесь стоял оглушительный. В дальнем углу четверо молодых людей в голубых халатах работали за компьютерами. Они едва взглянули на вошедших и снова уткнулись в мониторы, уверенно маневрируя в хаосе цифр и графических символов. Пятый сотрудник с очень длинными бородой и волосами сидел в центре зала за столом с большой неоновой лампой. Он был в штатском, но на повязке левой руки красовалась эмблема с тремя стрелами. Когда вошли лейтенанты-журналисты, бородач поднял глаза от стопки бумаг, которые нервно листал, спросил что-то на румынском, и Дмитрий упустился в объяснение – Длинноволосый слушал то и дело Киве, а потом обратился к иностранцам на довольно правильном французском языке. «Знаю, что похож на учёного, но это не так. Я менеджер по продажам. Вам нужны органы или целые тела?» Шанталь и Эрик ничего не ответили, решив, что румын просто неправильно выразился. Но они ошибались. «Так органы или целые тела?» — повторил тот свой вопрос, а потом добавил... «Органы у нас качественные. Мы берём их на кладбище Венгров. Мне кажется, вы как раз оттуда пришли. Благодаря разработанным Еленой специальным условиям, стимулирующим процесс регенерации, они могут храниться сколько угодно. Достаточно ненадолго поместить их в цистерну». Шанталь вдруг всё поняла. «Женщина и ребёнок», — негромко сказала она Эрику. Собеседник кивнул. «Так вы имеете в виду женщину и ребёнка со следами вскрытия, да?» Это кто-то из фронта немного переусердствовал, выдавая их за жертв резни. «Но нам всё равно. Главное, чтобы правда не выплыла наружу», — усмехнулся он. «Кто эта женщина, я не знаю. Думаю, у неё был рос печени. А девочка, дочь моих соседей, умерла от непроходимости, кажется, 9 декабря. Её звали Кристина». Лейтенант Димитриус стоял, скрестив руки на груди, всем своим видом выражая нетерпение. Сказал Бородачу что-то по-румынски, а тот ответил по-французски. «Нет, вы нам больше не нужны, можете идти». Димитрио щелкнул каблуками, слегка кивнул на прощание Эрику и Шанталь и вышел из зала. Молодые ребята за компьютерами глянули ему вслед и снова принялись стучать по клавиатуре. Бородач встал из-за стола. Он оказался маленьким и толстым. «Я не представился. Меня зовут Руду Валеску. Я из политического подразделения «Легиона». Его больше знают как «Ватра романеска. «Легион давно существует?» — спросил Эрик, понимая, что этим вопросом рискует выдать себе. Однако, в отличие от офицера, Валеску отреагировал совершенно спокойно. «Легион существует с 30 но стал известен как Железная Гвардия. Это вам о чём-нибудь говорит?» «Вот как». Эрик и Шанталь слышали о коллаборационистской формации кадриану целью которой было присоединение Румынии к Третьему Рейху. Даже мурашки побежали по спине. Журналисты предпочли не задавать вопросов и просто кивнули. «Вы хотите знать, какое отношение мы имеем к этой революции?» – продолжал Валеску. «Это мы её сделали. Готовились давно, только народ опередил нас. А теперь, когда старые коммунисты уничтожены, мы избавимся и от новых. Которые, с позволения сказать, намного хуже. Это и венгры, и евреи, и другие иноверцы. Им нет числа». Эрик собирался задать ещё вопрос – Но парень в голубом халате вдруг что-то крикнул, указывая Валеску на зелёную полосу на экране монитора. Тот ответил ему на румынском, а потом повернулся к Шанталь. «Несколько тел сейчас появятся. Я должен знать, что вам нужно. Тела или органы?» «Тела», ну — наугад сказала Шанталь. «Хорошо». Валеску побежал к стеклянной стене. Журналисты поспешили за ним. Он показал на цистерну. «Сейчас вы увидите нечто удивительное». Я был свидетелем этого много раз, но не перестаю поражаться. Казалось, в резервуаре задол сильный ветер и молочная жидкость забурлила. Грохот стал оглушительным, а по поверхности воды побежали самые настоящие волны. Постепенно образовался водоворот, который вращался все быстрее. Пузырьки пены по краю закручивались в спирали, лопались и заменялись новыми. Теперь вода равномерно выплескивалась на прозрачную стену, оставляя на стекле белесые подтеки, тут же дробившиеся на капельки. А в центре цистарны, кружась с бешеной скоростью, она образовала гигантскую, как пропасть, воронку с высоченными стенами. Дна было не видно. Однако самой поверхности, вокруг водоворота, Шанталь разглядела молочного цвета фигуры, танцующие в безумном вихре. Похоже, она уже видела, когда они шли по коридору. похоже у неё побежали мурашки. На волнах показались какие-то очертания неопределённой формы. «Это органы!» Валеско старался перекричать грохот водоворота. «Сейчас начнётся самое потрясающее!» В этот момент из бурлящей пены на стенке водоворота выплыли идеально сформированные человеческие тела. Они долго вращались, стоя на воде, как на водных лыжах, с прижатыми к бокам руками. Постепенно грохот стал стихать, водоворот успокаиваться. Тела по-прежнему двигались, но наклонялись всё больше, пока не легли на воду. Когда волнение стихло и воронка полностью исчезла, оставив после себя лишь брызги пены, Белёсые тела и органы продолжали плавать на поверхности жидкости, казавшейся маслянистой. «Теперь надо их выловить!» — голос Валеску дрожал от волнения. «Органы стали, как новые, а тела живыми, только лишёнными интеллекта. Можете использовать их по своему желанию!» От ужаса и изумления Эрик и Шанталь не могли вымолвить ни слова. Они смотрели, как прикреплённые к потолку механические руки опускают металлическую сеть в воду, где теперь была лишь лёгкая рябь. Человек подводит ее под тела и аккуратно их подхватывают. Как сеть поднимают, и та болтается в воздухе, провисая под грузом. Увидев, что тела шевелятся, Шанталь не смогла сдержать тихий возглас. «О том, как именно фермент работает в горячей воде, известно лишь узкому кругу ученых», — сказал Валеску с улыбкой, поглядывая на гостей. Очевидно их изумление ему льстило. Елена говорит об этом в своей книге о стереоспецифической полимеризации изопрена, однако довольно обтекаемо. Вероятнее всего, этот фермент в подобных условиях воздействует на другой, отвечающий за передачу нервных импульсов и способный влиять на функции мозга – холен и стеразу. Тела получаются очень здоровыми, похудевшими и в хорошей физической форме, но, как бы это сказать, бездушными, то есть именно то, что вам нужно. А органы, взятые из тел, которые не будут больше использоваться в этой воде, восстанавливаются, сохраняя свои функции – Эрик с ужасом и изумлением посмотрел на Валеску. «Зачем вам всё это? Чего вы хотите добиться?» Дрогнувшим голосом спросил он. «Того же, чего и читача Ушеску», ответил Валеску, задумчиво наблюдая за последними этапами регенерации. «Хотим восстановить национальную экономику. Многим странам, в том числе и вашим, нужны хорошие солдаты, не задающие лишних вопросов. Людям нужны органы, которые можно пересадить, органы, которые будут работать вечно». Один из парней, следивший за закорючками, бегавшими по экрану, что-то крикнул. «Удалось восстановить целых девять тел», – перевёл в Олеску. Он был доволен. «Правда, один с козьими ногами, но такое случается у нас даже реже нормы. Похоже, в бегу, откуда берут воду, для цистарно упала коза, и фермент реплицировал часть хромосом животного, вставив их в ДНК человека. Бывает. Также мы получили восемь пар лёгких, восемь почек и два сердца в отличном состоянии. У вас есть деньги?» Вопрос застал журналистов врасплох. «Да», — соврал Эрик. «Ждите меня здесь, я сейчас упакую для вас органы. Тела мы, как всегда, отправим отдельно с туристической визой под присмотром сопровождающего». Валеску чуть ли не в припрыжку вышел из зала. Перепуганные журналисты уставились друг на друга. Несколько секунд ни один, ни другой не могли выдавить ни слова. Потом Эрик сказал, посмотрев на часы. «Всего полтора часа прошло», — он прокашлялся. «С ума сойти!» Шанталь поняла. Тот настолько растерян и сбит с толку, что не может соображать. Придётся брать дело в свои руки. Выйдя в центр зала, она громко спросила. «Вы меня понимаете?» Парни в голубых халатах молча смотрели на неё. Один с недоумением пощипывал густые чёрные усы. «Они не говорят по-французски», — заторопилась Шанталь. «Наверняка даже не знают, кто мы такие, поэтому не будут пытаться нас остановить». «Но в может вернуться», – воспротивился Эрик. «Не так быстро. Идём». Они направились к дверям зала и вышли в коридор. Ребята за компьютерами никак не отреагировали. Подпиравший стену часовой зевал. Увидев их, смутился и вытянулся в струнку. «Скорее», – прошептала Шанталь. «Ты запомнил дорогу?» Эрик кивнул и уверенно поспешил вперёд. Они почти бежали по бесконечным коридорам вокруг цистерны, переходя на шаг только когда встречали охранников. Никто не пытался их остановить. Они проделали весь путь в два раза быстрее, чем в прошлый раз. А когда дошли почти до конца, то наткнулись на человека с мышиными глазами и к огромному разочарованию на лейтенанта Димитрию. Тот долго сверлил их взглядом и молчал. «Куда вы идёте?» — наконец спросил он ледяным тоном. «Валеску попросил подождать его наверху». Снова нашлась Шанталь. «Он принесёт товар туда». Димитрию впился в неё глазами. Журналистку трясло, а лейтенант, наоборот, с виду был спокоен. «Наверху это где?» — спросил он ничего не выражающим голосом. «Там, откуда мы зашли». Сердце ее бешено колотилось. Украдкой взглянув на Эрика, она поняла, что тот тоже сам не свой от страха, и испугалась еще больше. «Значит, на кладбище», — после секундной паузы уточнил Димитрию. Напряжение, как под струйками, стекало по телу. «Да, да, на кладбище», — торопливо закивала она. «Поднимитесь по лестнице, левый коридор выведет вас прямо к выходу». Он сухо поклонился. От прежнего дружелюбия не осталось и следа. Шанталь не могла не заметить, как изменился его тон, но сейчас главное было унести отсюда ноги. Когда щелкнул, открываясь замок металлической двери, она кивнула Дмитрию на прощание. Потом схватила за руку совсем выбившегося из сил Эрика и потащила его к каменной лестнице. Они стали подниматься по ступеням чуть ли не бегом. Эрик понемногу приходил в себя. «В наших руках эксклюзив века», — наконец выдавил он. «Сначала надо выбраться отсюда». Все еще охваченная страхом, Шанталь задыхалась от быстрого бега. «Я почувствую себя спокойно только наверху». Они немного сбавили шаг. Гул воды становился глуши, а все увиденное, постепенно отдаляясь, казалось каким-то размытым. К концу лестницы беглецы почти успокоились и задышали ровнее. И тут в ярком свете последнего коридора появилась тень. Глаза слезились от сияния неоновых ламп, но Шанталь не могла ошибиться. Сердце у нее ушло в пятки. Возле лестницы, ведущей наверх, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Йон Ремесул. «Вот эти идиоты, которые выдали себя за вас, чтобы попасть сюда», сказал он Жерару и констанс которые подошли сзади. Жерар осуждающе покачал головой. Констанс сделала шаг вперёд и бросила на Эрика и Шанталь, окаменевших от ужаса полный ненависти взгляд. «Знаменитая журналистка!» – прошептал Ремесул, подойдя ближе, и, глядя Шанталь прямо в глаза, «Открытие года! Мне как раз нужен новый котёнок, а то мой сдох!» И, взяв за хвост кошачий труп, покачал им перед самым её носом. Придя в сознание, она увидела, что плавает в густой белёсой жидкости – и почувствовала абсолютную безмятежность, словно всю жизнь мечтала оказаться в ее липких ласковых объятиях. Шанталь чувствовала, как ее я теряет всякие границы и полностью растворяется в этом уютном мире, который дарил ощущение безопасности. Ей хотелось, чтобы нежно обнимающая мягкая обертка окутывала ее целиком, хотелось отдать ей всю свою энергию. И вдруг Шанталь увидела, что совсем рядом плывет тело кошки. В спиралях тёмной материи оно подбиралось всё ближе и ближе. Шанталь показалось, что её тело тает, и каждая его частичка тянется к этому чужеродному существу. Её охватил невыразимый ужас. Шанталь попыталась мяукнуть, но рот заполнила белая жидкость. Ещё одна попытка. В горле булькнула, и она захлебнулась. Больше её никто не услышит. Никогда.